когда там работала за 2-3 часа и напечатала их за полгода больше 20. Она, сейчас уже осень, до сих пор не может написать по просьбе того же чауза из Village Voice статью пояснения к нашему с Александром открытому письму редактору New York Times. «Нужно делать хорошо», — говорит она, — «не нужно спешить и не делать ничего. А ведь мы с ней одинаково больны. Я, пожалуй, больше».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 Как-то у Розанны собрались гости. Меня она попросила прийти чуть позже, будто я зашел случайно. Вся компания сидела на террасе, когда я обвалился. Был здесь ее новый любовник Джо, друг Джо, хвастливый фотограф с женой, и какой-то немец, которого Розан, говорящий по-немецки свободно, это язык ее детства, подобрала на улице. Джо был простецкого вида парень в красной рубашке.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 Огнедет Джерси на том берегу и пьесу Дюбиси, которую она играла.